Часть вторая. Глава 11. Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Ага, конечно. Адмирал Нахимов, к примеру, или Курск. Хорошие названия, гордые, обещавшие счастливую судьбу плавсредством. И что? Но моя мама упорно продолжала верить в счастливую судьбу дочери, названной в честь сказочной героини. Нет, не Белоснежка и не Золушка, и даже не Рапунцель. Маменька хоть и увлекалась чрезмерно сказками, но все же была и остается вполне адекватным человеком. Поэтому дала мне имя, которое гарантировало семейное счастье рядом с трудолюбивым, добрым и порядочным пареньком. Андрейкой там или Иванушкой. Зато со мной по утрам да и по вечерам тоже здороваются некоторые собирающиеся в дорогу автомобили. Нет, ничванливые не заморские красавцы, после тычка ключа зажигания начинающие довольно мурлыкать. Нет, меня приветствуют в основном наши. Жигули чаще всего, но и дряхлые иномарки иногда выдают натужное вар-вар-вар-вар. Здравствуйте вам. В общем, Варвара. я. Варвара Ярцева, 27 лет от роду. Образование высшее педагогическое. Не замужем, не состояла, не привлекалась. На оккупированной немцами территории не жила. Родилась и живу в Москве. Мама моя в детстве очень любила творчество режиссера сказочника Александра Роу. И я до сих пор удивляюсь, почему меня не назвали Настенькой. Ведь их Настеньк в фильмах роу батальон, писклявых таких скромных. А может, потому и не назвала, что не хотела видеть дочь такой вот бесхребетный писклей. Зато дочь водяного Варвара, которая краса, длинная коса, совсем другое дело. Хотя по мне тоже тетёха, ну да ладно. Вот только эта дурацкая краса. Ну, коса, которая. Я другой прически так и не освоила. Привыкла каждое утро плести русую веревку и никак не отвыкну. А всё инертность мышления. Да и вообще удобно. Не надо заморачиваться укладкой, бегудями всякими, пенками с гелями. Может, поэтому мои совсем реденькие в детстве волосики, и чем меня только не мучили, даже лук втирали в кожу головы, надеясь укрепить хилое несчастье, со временем превратились в густую гриву. Правда, цвет немного подкачал, невнятно-русый. Но красить волосы я не собиралась. Во-первых, жаль, во-вторых, лень, а в-третьих, Треть их меня устраивала именно такая, на первый взгляд, бесцветная внешность. Серые волосы, светло-серые глаза, черты лица самые заурядные, ресницы и брови тоже светлые. В общем, не девушка, моль серая. И фигура под стать: средний рост, сорок шестой размер одежды, ноги самые обычные, растут не от ушей, а откуда положено. Грут не семенович, конечно, но кое-что за запазуха имеем, и это вовсе не камень. Короче, заурядная среднестатическая единица, мимо которой пройдешь и не заметишь, если она единица не шевельнется. Если стоишь в очереди, лучше не отходить, иначе тебя не запомнят и обратно не пустят. В детстве это меня совершенно не напрягало. В подростковом возрасте, когда подружки активно заинтересовались противоположным полом, а противоположный пол еще более активно моими подружками, напряжение появилось. И по мере взросления начало усиливаться, Да так, что в выпускном классе я решила пилить себе вены, оставив предварительно нет, не записку, развёрнутое эссе на 20 страниц, адресованное моему однокласснику Олегу Свистунову. Первому красавцу околодка. Этот омерзительно смазливый лось не только не обращал на меня внимания, но и посмел высмеять мою попытку пригласить скотину на белый танец. "Ты чего, Ярцева?" заржал он, когда я уже не серая, а пунцовая притопала к через весь зал и предложила забацать медлячок. "Я? Танцевать с тобой? А что такого?" Ещё нашла в себе силы независимо пискнуть я. Так у меня же свитер из чистой шерсти. Он ласково погладил рукав пижонского свитера. Не вижу связи? Это что, я ещё стою и даже говорю, и не в обмороке? Ну, здравствуйте. Связи она не видит, подмигнул приготовившимся ржать товарищем Олег. Я, значит, пойду танцевать с молью, а она мне во время танца личинки в свитер отложит и звездец одежки. Ржали все, кто был рядом. Потом волна хохота покатилась по залу, по мере того, как очередной классный прикол красавца Олежки весельчака и балагура расползался от эпицентра, в котором обтекала я. И больнее всего было то, что надо мной смеялись даже те, кого я на протяжении своей школьной жизни считала подругами. Я никогда не была изгоем, над которым все издеваются из-за его уродливой внешности или бедной одежды. Одевалась я неплохо, как все. Училась очень хорошо, всегда помогала и давала списывать. Вместе с одноклассниками избегала уроков, никогда никого не закладывала считала, что у меня много друзей. На мой день рождения приходили все, кого я звала. И никто. Ни один человек не вступился сейчас за меня, не надавал по наглой морде красавчику Свистунову. Все дружно ржали, добавляя собственные варианты порчи морью имущества. Потому что Олег Свистунов самый популярный парень в школе. Красавчик, спортсмен, на гитаре играет, поет классно. А два года назад в кино снялся, между прочим, в одной из главных ролей. И кино вовсе не детское, боевик. Олежка там сына Мегамата сыграл и суперски сыграл. Теперь собирается во ВУГ поступать. С учебой, правда, у Свистунова не ладилось, Но преподаватели в основном женщины перетаскивали очаровашку из класса в класс. Ну зачем талантливому юноше физика с математикой? Он ведь все равно артистом станет. А кто я? Так, одна из Нормальная девчонка, но и только. И нечего было с такой бесцветной внешностью к самому Олегу приставать. Сама виновата. Нет, ну как классно он отбрил, а? Личинки отложишь, уржаться просто. Наверное, если бы у нас была обычная, лояльная школа, где ученицам разрешают пользоваться косметикой, а у нас даже помада была строго запрещена, за тушь и тени налагалось эпитемья в виде замечания в дневник и общешкольного столба позора, ничего такого не произошло бы. Потому что, как оказалось, впрочем, я забегаю вперед. Надо схватить Варьку за косу и оттащить обратно в тот день, когда ее прежнюю растоптали и унизили. Было больно. Так больно, что казалось, сердце сейчас разорвется на мелкие кровавые клочья, и я умру. Меня даже затошнило. Но стать еще большим посмешищем я не хотела. Лучше действительно умереть. Вот тогда они все. Что они все, я додумать не успела. Тошнота подобралась уже к миндалинам и бультыхалась у выхода. Зажав рот рукой, я пулей вылетела из зала. Хотя нет, все же сорок шестой размер. С пулей я погорячилась, Скажем, гранатой из подствольника. Но вылетела, потому что совершенно не слышала топота своих ног. Да и где было услышать среди насмешливого общешкольного ржача? До туалета я все же успела добежать, и уже там меня вывернуло наизнанку. И с тех пор красавчик Свистунов у меня ассоциируется с омерзительным привкусом рвоты. Поэтому фильмы с его участием я не смотрю. Да, наша Олежка таки стал актером, причем довольно успешным. В многобюджетных блокбастерах он пока не снялся, но из сериалов-сериал качует. Впрочем, сериалы я вообще редко смотрю, если только что-то необычное снимут. Мистику там, ужасы всякие, детективы иногда, но гораздо реже. Уж больно они все похожи друг на друга. Честные и неподкупные следователи и опера всегда побеждают гадких бандитов. Но в современных реалиях. Горячее сердце, чистые руки, холодная голова. Кажется, так. Или холодные руки и чистая голова. Если оперу суют деньги, он брезгливо морщится, словно ему предложили дохлую жабу. Он выматывается на службе за очень смешные деньги. Иногда пьёт сустатку, но всегда безупречно честен и порядочен. Ни тени сомнения в светлом взоре, все строго в рамках ука. Не люди, а биороботы, в общем. Вот только в жизни все по-другому. И мне гораздо ближе сериал «Глухарь», который я начала смотреть случайно, а потом не пропустила ни одной серии. И один из главных отрицательных персонажей поначалу начальника перов Карпов лично для меня гораздо симпатичнее колесных положительных героев других сериалов да собственно все персонажи в сериале симпатичны своей реалистичностью а такого как Карпов я вдруг захотела видеть рядом жестокого с врагами но за своих способного горло перегрызть Спокойно с ним рядом, больше чем уверена. Соседи такого человека ведут себя тихо и достойно. На лестничной клетке и в подъезде чисто. Подростки в его дворе не хулиганят, а маргинальная пьянь не гадит в детских домиках, и собачки там выгуливаются где положено, а не в песочнице. Так, Варька, тебя опять унесло куда-то в сторону. В общем, выйдя тогда из школьного туалета, я твердо решила: жить после такого нельзя. Меня унизили, оказалось, что друзей настоящих у меня нет, и вообще я уродина. Ну и ладно, и все, и умру. Но сегодня уже не получится, мама и отчим дома не дадут. А вот, кстати, как бы самоубиться понадежнее. Лекарственно накушатся. А каких? Снотворного у нас нет, а с остальными я не уверена. Выброситься из окна десятого этажа? Фу, потом от асфальта дворникам всякую гадость отскребать, материться будут. А я не хочу, чтобы обо мне после смерти плохо вспоминали. Хочу, чтобы все ужасно переживали и плакали вот. Повеситься? Больно это и долго. Пока задохнешься, намаешься. Да и с высунутым языком лежать в гробу не хочу. О, вспомнила. Вены резать очень стильно. красивая и бледная. В кровавой ванне и не больно, говорят. Врут. Больно. Очень больно. Именно поэтому я и забила на всю эту дурацкую затею с самоубийством. Но прежде было разоблачительно-обвинительное эссе в школьной тетради. Всё равно времени было навалом. В связи с субботой мама и отчим долго и со вкусом отсыпались. Потом мама жарила сырники, потом мы эти сырники ели, и только потом старшие уехали вместе с моим сводным братом Олежкой выбирать обои для намечающегося ремонта. Звали и меня, все же дело общесемейное. Но я отказалась. Какие обои, когда девушка из жизни уйти готовится? И ведь ни минуты не задумывалась дрянь негоистичная, что было бы с моей мамулей, доведи я свое идиотство до конца. Ближе и роднее человека у меня не было и нет до сих пор. И я знаю, мама не пережила бы самоубийство дочери. Но тогда Тогда я старательно исписала тетрадь в клеточку мелким убористым почерком, положила ее на видное место и отправилась в ванную. Напустила теплой воды, влезла туда прямо в одежде, не головой ведь лежать, отчим и Олежка увидят. И полоснула бритвы по запястью. И в следующее мгновение своим вылетела из ванны, заливая весь пол водой. Да ну его нафиг, это самоубийство. Больно.